Часть 6. Большая часть экипажа Голиафа была поднята по тревоге и сейчас находилась по своим постам. Несмотря на то и дело мигающие красные огоньки, свидетельствующие о неком уровне опасности, паники не наблюдалось. Техники лениво, кое-кто даже позевывая или доедая утренний бутерброд, тыкали пальцами по сенсорной панели. Капитан, как всегда восседающий по центру мостика, предполагал, что делают они это больше для вида, чем по необходимости. В былые годы он бы возмутился, принялся бы наводить порядок, крича на каждого раздолбая и брызжа слюной. Но те времена давно прошли. Сейчас Террик Майт уже не тот романтично настроенный юнец, ожидающий от космоса массу новых приключений. Возможно, полет на какой-нибудь ржавой яхте или даже корвете действительно представлялся авантюрой. Вот только Майт не летал на яхте, он был капитаном Голиафа, судно класса Галеон. Впервые подобные корабли появились в доках крупнейших корпораций. Последние, терпя убытки от нападения вездесущих пиратов, решили не изобретать ядерный двигатель заново, а перенять опыт прошлых веков, точнее, Опыт испанских мореплавателей эпохи парусников. Пожалуй, правду говорят, что история повторяется. Что сейчас, что пять столетий назад ситуация во многом схожа. Колонии, переселенцы, борьба за ресурсы, территорию, пираты и галеоны. Огромные, сопоставимые по объему с крейсерами торговые корабли, в то же время прочные и хорошо вооруженные. Трудная добыча для космопирата, если не сказать невозможное. На сегодняшний день известно лишь два подтвержденных случая, когда галеон атаковался разбойниками и терпел поражение. В обоих действовала целая эскадра из пятидесяти кораблей и без потерь среди нападавших никогда не обходилось. На памяти Майта Голиаф подвергался нападению трижды и каждый раз выходил победителем без единой пробоины в корпусе без единой выведенной из строя пушки. Пираты пробовали разные тактики. Стреляли издалека в надежде уничтожить судно и подобрать груз уже в космосе, подходили ближе, обстреливая орудийные системы плазменными пушками, пробовали подкупать членов экипажа, нападать внезапно из-за астероидов или целыми сворами, но в подавляющем большинстве случаев терпели неудачу. Если же им удавалось захватить приз, Потери оказывались настолько велики, что проданный груз того не окупал. Прослужив на борту Голиафа 16 лет, Майт отчетливо понял, нет безопаснее места в космосе, чем на палубе судна класса галеон Защищенный от пиратских посудин тяжелой ультратитановой броней первого класса, а от кого покрупнее буквой закона и влиятельной корпорацией за кормой, корабль был поистине неуязвим. Поэтому сейчас, когда радар засек приближающееся судно по размерам напоминающее фрегат, капитан не утратил спокойствия и не стал выговаривать экипажу за недостаток рвения. Вряд ли это пираты, они редко ходят на кораблях такого класса, а если и так, Голиаф справится с ним в считанные минуты. «Сэр, нас вызывают!» – отрапортовал связист, когда между судами оставалось 40 километров. «Выводи на экран!» – приказал Майт. На мониторе появилось лицо мужчины лет сорока 45, с легкой щетиной на лице, длинными до плеч волосами и цепкими, прищуренными глазами. «Меня зовут Терик Майт, я капитан грузового галеона «Голиаф» корпорации «Церера». Чем могу быть полезен?» «Приветствую, Голиаф!» – грубым, слегка хрепловатым голосом ответил собеседник. Капитан Берг-Слу, фрегат-хищник, пограничной службы Юпитерианской конфедерации. Номер жетона 00785-001АЦ. Просим принять на борт досмотровую команду для проверки груза. С каждым новым словом пограничника рот бывалого космонавта Терри Камайта всё сильнее раскрывался, а вместе с ним отъезжали вниз и челюсти остальных членов экипажа на мостике. Такого они еще в своей жизни не слышали. Юпитерианская конфедерация, никем не признанное государственное объединение, по ими же принятым документам распространяющиеся на несколько спутников Юпитера. Причем о их существовании порой не знали жители этих самых спутников, не говоря уже о фактически владеющем ими Сан. Юка, по мнению Майта, сумасшедшие фанатики, борющиеся за независимость, которая не нужна никому, кроме них самих. Раз за разом они проигрывают судебные иски, даже журналисты, всегда охочие до подобных новостей, в последние годы их игнорируют. Уж больно несуразно выглядит самоназванное правительство, которое не поддерживают даже собственные граждане. В отличие от той же Марсианской республики, Юка никогда не замечались в террористической деятельности – И вообще, представлялись в глазах тех, кто знал об их существовании безобидными крикунами, пытающимися убедить всех, а прежде всего себя самих, что спутникам Юпитера нужна независимость, и они смогут обходиться без поддержки Метрополии. Учитывая всё вышеперечисленное, полнейшей дикостью было увидеть явно боевой фрегат требующий от судна крупнейшей корпорации принять на борт десант и показать содержимое трюма. Внутри Майта желание рассмеяться на весь корабельный мостик боролась с желанием отрубить связь. Вместо того, подбирая каждое слово, он ответил. «Капитан Слу, при всем уважении к вашей организации...» «Корпорация Церера не признаёт полномочий правительства Юпитерианской конфедерации, поэтому я не могу допустить ваших людей на борт». «Мне плевать, что признаёт ваша корпорация!» Неожиданно для всех сорвался пограничник. Всего секунду назад он был спокоен, как змея, и вот подрывается с кресла, переходя на крики и брызжа слюной во все стороны. Три дня назад законное правительство ЮКА приняло акт о независимости Ганимета, Калиста, гималии Элары и Ананке вместе с новым налоговым кодексом. Согласно девятой статье этого кодекса, любое судно, независимо от принадлежности и собственника, должно принять досмотровую группу на орбите контролируемого конфедерации спутника – и уплатить налог, равный 30% общей стоимости всего груза. «Капитан, вы понимаете, что требуете это от судна корпорации, которая по капиталу и возможностям в сотни раз превосходит ваше правительство? На что вы рассчитываете? Неужели думаете, что я и впрям выполню ваши условия?» «На моей стороне закон, мистер Майт!» Высоко задрав подбородок, Продекламировал явно отрепетированную не один раз фразу Слу, уже порядком успокоившись и вновь умостившись в кресле. «Вот акт о независимости, а вот налоговый кодекс за личной подписью верховного министра!» Пограничник продемонстрировал отпечатанный на простой белой бумаге документ в одной руке и тонкую брошюру в другой, которую Террик принял бы за рекламный проспект мелкой торговой фирмы, если бы не знал, что это свод законов гордой юпитерианской конфедерации. «Если вы не подчинитесь, я буду вынужден открыть огонь!» Майд всегда был терпеливым и умел сдерживаться, но у любого человека есть свой предел. Последняя фраза то ли пограничника, то ли сумасшедшего оказалась финальной каплей. Капитан откинулся на спинке кресла и громко, наверное, заглушив даже звук ядерного реактора, окажись он на мостике, заливисто рассмеялся. Сквозь застилающий взгляд пелену он видел пылающее праведным гневом лицо Берга-Слу, слышал едва доносившиеся из-за хохота всего корабельного мостика звуки. Кажется, там было что-то о серьезности намерений, о законе, В правом деле борцов за независимость и что-то еще, но даже под пытками Майт навряд ли бы вспомнил слова собеседника. Наконец, спустя несколько минут, когда он наконец-то успокоился, капитан перевел дух, пару раз сделал глубокий вдох-выдох и вновь посмотрел на экран. «Вы успокоились, капитан Майт!» Цедя каждое слово, Пунцовый от гнева прошипел пограничник несуществующего государства. «Быть может, стоит вызвать вам доктора?» «Нет, доктора не нужно!» С трудом подавив новый приступ смеха, отмахнулся Террик. «Капитан Слуу, вы хоть понимаете, что огневой мощи вашего фрегата не хватит, чтобы справиться с судном класса «Голлеон»?» «Я бы не был на вашем месте так уверен! Мой корабль построен на самой современной в солнечной системе верфи на Ганимеде!» Он справится с парой таких ржавых корыт, как ваше. На Ганимеде нет верфея, тем более самых современных, подумал Майт, а вслух сказал. Сильно в этом сомневаюсь, но предположим, что это так. Вы знаете, какие последствия вызовет нападение на грузовое судно крупнейшей корпорации под юрисдикцией САН? Торпеды военного флота не добрались до вашей так называемой конфедерации только потому, что до сегодня вы не занимались терроризмом и пиратством. Вот только как для руководства моей корпорации, так и для содружества будет достаточно всего одного инцидента, чтобы разобрать по атомам вашу базу на Эларе. Бессмысленная болтовня продолжалась еще полчаса. Самопровозглашенный пограничник самопровозглашенного государства успел продекламировать акт о независимости, в котором Майт навскидку насчитал три синтаксических ошибки и два правовых казуса. Он метался от прямых угроз к заверениям в законности требований, рассказывал байки о могучем флоте Юка, который прибудет сюда по первому зову, убеждал собеседника в важности борьбы за суверенитет и трудностях нового правительства, которому нужны деньги от налогов, как воздух космической станции. Террику казалось... Хотя нет, сейчас он отчетливо понимал, что капитан либо не в себе, либо идиот с рождения. Вот только спустя 30 минут пустого трепа, не продвинувшего решения проблемы ни на шаг, капитан не выдержал. «Мистер Слоу!» – начал он, передвигаясь к экрану настолько близко, как только могло позволить кресло. Я больше не намерен выслушивать весь этот бред из ваших уст. Мне плевать на Епитерианскую конфедерацию и ее пограничную службу, как земному волку на лунного хорька. Моё судно направляется на Калиста, чтобы пополнить запасы топлива, и я не намерен совершать посадку под прицелом ваших пушек. Поэтому у вас есть 10 минут, чтобы убраться отсюда. Иначе я сочту ваши действия пиратством, открою огонь и превращу ваш суперсовременный корабль в космический мусор. Уверен, меня оправдает любой суд содружества. Вы серьезно пожалеете об этом решении, капитан? Пожалеете очень скоро! Всем на этом мостике понятно, что вы больны на голову, мистер Слоу но, к счастью, никто из здесь присутствующих не врач, не давал клятву Гиппократа, а значит, ничто не помешает им стереть вашу корыто в звездную!» Приглушенный звук взрыва и резкий толчок заставили капитана Майта прервать речь. Тревожное перемигивание, отключенное полчаса назад, вспыхнуло снова и на этот раз сопровождалось противным, но невероятно бодрящим завыванием сирены. От спокойствия и некой ленивой усталости членов экипажа не осталось и следа. Каждый приник к своему компьютеру в надежде выпытать у него, что случилось. «Черт возьми, что это было!» — первым подал голос старший помощник. «Эти фунрусы в нас стреляли!» — обратился капитан к главному аналитику. «Нет, сэр, выстрелов зафиксировано не было!» Неуверенным голосом отозвался он, как будто сам не веря в то, что показывают приборы. «Фрегат остаётся на месте, его орудия наведены на нас, но залпа не делали». «Так в чём же тогда дело, сожги вас всех, сверхновая!» «У нас отказал главный двигатель, сэр!» Первым сориентировался навигатор. «Похоже, там у них какая-то авария!» «Двигательный отсек, говорит капитан Майн, ответьте!» Потребовал Терек нажимая на соответствующую кнопку связи капитанского кресла. В ответ ему была лишь тишина. «Двигательный отсек! Ответьте капитану Майту! Что у вас случилось?» И опять тишина в динамике. Наверное, впервые за все годы службы, даже с учетом тех времен, когда он еще служил навигатором на этом самом судне, сразу после окончания офицерской академии капитан не знал, что делать. Его работа всегда казалась простой, скучной и однообразной. Знай себе, что поддерживай подобие порядка среди экипажа, да выполняй одни и те же обязанности изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Впервые он столкнулся с проблемой, которую не смог решить, которую не понимал. Почему в инструкции для капитанов грузовых судов класса «Галеон» корпорации Церера не было руководства, Что делать в случае внезапного, необъяснимого отказа главного двигателя во время разговора с сумасшедшими пограничниками самопровозглашённого государства? Тем временем, пока мысли Майт облуждали на орбите Юпитера, раздался сигнал вызова капитанского коммуникатора. Он инстинктивно нажал на кнопку громкой связи. «Капитан Майт! Приём! Капитан Майт!» Раздался сильно обеспокоенный голос запыхавшегося человека. Складывалось впечатление, что он пробежал уже не первый километр. «Капитан слушает! Кто это?» «Я Дэвид, сэр! Дэвид Уильямс, Техник с двигательного отсека!» «Что там у вас случилось, Вильямс? Куда подевались все из отсека? Почему нет связи?» «Их выбросило наружу, сэр! Всех выбросило!» В голосе молодого техника послышалась паника. В этот момент капитан вспомнил, что он бывалый космический волк и твердым голосом ответил «Успокойтесь, Вильямс, и расскажите, что произошло с самого начала!» «Взрыв главного двигателя, сэр! Я в этот момент был в соседнем помещении и видел все через экран! Взрыв уничтожил двигатель вместе с реактором, пробил корпус! Всех, кто находился в отсеке, выбросило в космос!» «Как остальные двигатели, они в порядке?» Вспомогательные маневровые, да, они в другом отсеке. Как долго придется чинить главный? Сэр, он уничтожен полностью. Обломки выбросило в вакуум, чинить просто нечего. Нужно идти на станцию и становиться в док, чтобы смонтировать новый. Задери мартианская гиена того криворукого механика, что это допустил. Вильямс, мы можем сесть на спутник без главного двигателя. Нет, сэр. Отозвался вместо него навигатор. «Без главного двигателя мы разобьемся в лепешку!» «Капитан, мне не нравится этот астероид!» Подал голос неотрывающий взгляд от экрана связист. «Какой к кфунрусом астероид!» Не выдержал Майт, срываясь на крик. «У нас двигатель рванул, как чертова сверхновая! Нам сейчас не до уродливых астероидов!» Вывожу на экран, игнорируя ругательство капитана, произнес связист. На главном мониторе, там, где всего несколько минут назад транслировалась голова сумасшедшего пограничника, теперь в многократном увеличении летел астероид. Программа услужливо прорисовывала траекторию космического тела и делала расчёт, как оно будет двигаться впредь. Капитан уставился на изображение, секунд десять не понимал происходящего, а потом его рот, уже второй раз за сегодня, принялся самопроизвольно открываться. Правда, в отличие от прошлого случая, сейчас картину дополнили холодные мурашки, пробежавшие по спине. Нет, это какая-то ошибка. Этого просто не может быть, ибо противоречит всем известным законам физики. Астероиды не могут менять траекторию движения. Не должны менять. Но этот астероид Многотонная глыба камня, железа, никеля и чёрт ещё знает чего, с каждой секундой всё набирая скорость, пикировала прямо на них. Вакуум. Бескрайнее ничто, таинственное и необъятное, открывающее новые горизонты и несущее смерть любому, кто погрузится в него без защиты. Знал ли, мог ли догадываться или хотя бы мечтать наемник 17-го столетия, что настанет день, когда он взлетит в небеса и за их пределы, выше облаков, выше луны, к звездам? Свейн согнул ноги в коленях, отключил магнитные подошвы и с силой оттолкнулся от борта своего корабля. Опора пропала, он оказался в пустоте, такой притягающей и ужасающей, один на один с ней. Взгляд сосредоточился на цели, небольшой, едва заметной точки вдали, Голиаф. Лишь редкие выбросы газа корректировали курс наёмника. Разогнавшись до относительной скорости 100 км в час при помощи того же газа, свн подобно стреле выпущенной умелым лучником, парил к жертве. Он отключил связь, свёл энергопотребление к минимуму, всеми силами притворяясь безжизненным каменным осколком, космическим мусором, в который не стоит стрелять торпедами. Пустота пугала наемника. Как и любого человека, выросшего в гравитационном колодце, всю жизнь стоявшего на твердой почве, ощущая привычную атмосферу вокруг. Но одновременно с этим она наполняла его сердце восторгом. Знакомый огонь разгорался в груди, игнорируя все законы физики, по которым в вакууме ничего не горит. Блум горел, пылал от переполнявшего предвкушения. Он бросил вызов монстру, громадному железному монстру, подобно древним богам Асгарда. Один воин против невиданного чудища. И вот, до цели осталось меньше пары километров. Свейн отключил всю электронику, которая только была в его скафандре, и замер. Лишь едва слышное дыхание воспринималось слухом, лишь дыхание. В беззвучном, как мир глухого, вакууме. 10 секунд. 20. Минута. Небольшой светодиод на сапогах скафандра вновь загорается зелёным. Магнитные подошвы надёжно фиксируют тело диверсанта на корпусе. Блум с облегчением пошевелил руками, ногами, торсом. Включил налобный фонарь. В такой близости от корабля судовые системы не должны заметить неладное. Он достаточно мелкая цель, чтобы слиться с галеоном в одну точку. Жаль, нельзя сказать то же самое о связи. Посторонний сигнал может заметить противник или автоматическая система безопасности. При этих мыслях Свейн бросил взгляд на часы. С момента выхода в открытый космос прошло 23 минуты. Он надеялся, что Старпом сможет морочить голову капитану Голиафа еще хотя бы минут 10. Должен справиться. Он умеет заговаривать зубы. Странное чувство. Надеяться на кого-то другого. Раньше Блум предпочитал работать один и рассчитывать лишь на себя. Вот только новые обстоятельства, новый мир требуют новой тактики. Одиночка не вырвется на орбиту планеты и уж тем более не выживет на просторах космоса. Мысли Блума витали далеко за Юпитером, а тело двигалось машинально делая шаг за шагом на магнитных подошвах. Наконец, спустя еще несколько минут, он достиг цели. Главный двигатель. Даже работая на слабой тяге, он был заметен и без схем. Огромная в пяти в диаметре турбина, из которой сейчас вырывались лишь едва заметные синие огоньки. Свейн подумал, что стоит судну дать ход хоть на малой тяге, как его сорвет с корпуса – а тело сгорит в ядерном пламени двигателя вместе со скафандром. Ещё одна причина сделать всё быстро. Опуститься на корточке, снять минус со спины, зафиксировать магнитной присоской в нужном месте. Таймер установлен на 5 минут. Никакой дистанционной детонации, сигнал которой могут заметить и блокировать корабельные системы. Примитивный, используемый уже несколько веков счётчик, И самое смертоносное на сегодняшний день ураново-плазменная взрывчатка направленного действия. Она пробьет прочный корпус судна, разорвет двигатель на части, а сдетонировавшая топливная смесь превратит двигательный отсек в филиал космического ада. Последний выдох — опустить рычажок. Таймер тронулся. С неумолимостью летящей к планете кометы он принялся отсчитывать последние минуты жизни корабля. Своин вновь отключил подошвы, оттолкнулся и принялся стремительно набирать скорость при помощи газа. Разогнавшись всё до тех же 100 км в час, большая скорость могла привлечь внимание раньше времени, Блум, по ощущениям, слишком медленно принялся удаляться от судна. «Голиаф» – весьма символичное название – Кто же тогда он сам? Давид, победивший гиганта в поединке, или просто мелкая букашка, удачно ужалившая в самое слабое место? Таймер на часах Свейна отсчитал последнюю секунду и прогремел взрыв. Прогремел в сознании наемника, все еще цепляющемуся за привычную земную физику. В вакууме звук не распространяется, поэтому Блум узрел лишь вспышку и никаких раскатов грома. Едва это произошло, Свэн тут же врубил реактивный ранец на полную, а вместе с ним и связь. Вряд ли противник в такой момент станет обращать внимание на слабые помехи радара. В то же время ему очень не хотелось оказаться на пути торпед и плазменных сгустков, которые, возможно, полетят в Хищника. Не обращая внимания на перегрузку, Блум быстро разогнался до 300 километров, а подумав немного ещё и до 500 Тормозить будет трудно и неприятно, но лучше так, чем быть поджаренным вражеским залпом. «Кэп, вы там еще живы?» послышался в динамике голос Старпома, все это время игравшего роль умалишенного пограничника несуществующей конфедерации. «И не надейся, мое место тебе еще долго не светит», усмехнулся Свейн. «Запускай наш булыжник, пока они не опомнились». «Есть, сэр!» Притворно официально отрапортовал Слу, что-то неразборчиво крикнув кому-то из экипажа. Блум в очередной раз сверил свою траекторию, убедился, что летит прямо на Хищника, после чего повернулся в сторону Голиафа и активировал бинокль. Картинка была неточная, но по ней наёмник отчётливо различил небольшой относительно собратьев, но всё же огромный по человеческим меркам астероид движущийся всё это время по легко предсказуемой дуге. По всем законам физики он должен был пролететь в десятки километров от Голиафа, так что корабельные системы противника не воспринимали его как угрозу. Вот только кое-что компьютер не учёл, а именно заранее установленную в скрытом полушарии глыбы реактивную турбину, способную сдвинуть с места небольшой крейсер. Сейчас же она, та самая глыба камня, железа и никеля пяти километров в диаметре, следуя указаниям главного навигатора, послушно сменила траекторию, устремившись на уже не кажущийся таким огромным Голеон. Астероид, набирая скорость, несся с неумолимостью носорога, не замечающий никаких преград на пути. Когда между Голиафом и его смертью оставалось от силы тридцать километров, случилось непредвиденное. Галеон дал залп всем, что имел, по гигантской глыбе. Впрочем, этого стоило ожидать. Даже пара таких залпов не способна была остановить уже разогнавшееся тело столь значительной массы. Оно и не остановилось, зато раскололось на две части под градом десятка торпед. Примерно равные по объему половины принялись расходиться, как поссорившиеся братья. Они раздвигались в сторону, и даже с Вейну через примитивный бинокль скафандра было видно. Голиаф пройдет строго между ними. «Берг, в каком полушарии осталась турбина?» – задал он вопрос Старпому. «У нас проблемы, Кэп!» – обеспокоенным тоном проговорил тот. «Видимо, когда мы вколачивали турбину в эту громадину, повредили внутренние слои. Этот чертов булыжник раскололся как раз в том месте!» «Кэп, турбина отвалилась! Наша радиоуправляемая игрушка снова в свободном полёте!» «Дьявол!» – рубнулся Блум, отчаянно пытаясь сообразить, что делать. Даже лишившись главного двигателя, Голиаф способен кое-как перемещаться на вторичных, а ещё он способен открыть огонь по хищнику. Всего три-четыре полных залпа такого монстра, и превосходный новенький фрегат превратится в ошмётки космического мусора». Свейн оценил расположение Галеона, собственного судна, двух частей некогда единого астероида и отдал приказ. «Дать по нему полный залп, разрывными торпедами, по в каждую шахту! Если носорог проносится мимо зайца, подтолкнем ушастого в нужном направлении!» «Ченг, рассчитай торпедный удар по дуге!» Распорядился с торпом на мостике. «Нет!» – запротестовал наемник. «Нет времени на расчеты! Он сейчас пролетит мимо! Стреляйте по прямой, вы как раз в нужной позиции!» «Но, сэр, вы с Голиафом на одной линии! Торпеды полетят прямо у вас!» Предупредил Слуу таким тоном, что Свейн даже на миг поверил, что тот и правда за него переживает. «Постараюсь увернуться! Ну а если не выйдет, ты займешь мое место несколько раньше, чем запланировал! Есть возражения?» «Нет, сэр, никаких возражений!» притворно усмехнулся Старпом. «Ваше кресло помягче будет, чем моё Эрик, залп по прямой траектории!» «Наслаждайся удобством!» В том же тоне ответил Блум, мысленно добавив, «по крайней мере до того, как этот монстр не разнесет вас всех в клочья». Все понимали, что если им не удастся вывести противника из строя в ближайшие пару минут, Хищнику вряд ли удастся уйти от заслуженной расплаты. Решение капитана было единственным выходом. Свейн отключил связь, ничто не должно его отвлекать. Он развернулся к фрегату, сосредоточил взгляд на торпедных шахтах. Расстояние 10 километров. Вряд ли с него можно рассмотреть детали, но Блуму показалось, что он отчетливо видит, как раскрываются порты. Как из каждого, одна за другой с секундной задержкой вылетают торпеды. Хищные векторы неслись прямо на него, набирая скорость с каждым пройденным метром. Время привычно замедлилось, как всегда бывает в трудные моменты. Например, за миг до смерти. Наемник едва заметил блеснувший впереди огонек и, подчиняя скорее интуиции, чем логике, выпустил газ из правой стороны скафандра. Тело резко рвануло влево, а спустя мгновение там, где он только что находился, мелькнула ярко-алая полоса. В паре метров снизу, по крайней мере с той стороны, которую Блум в настоящий момент считал низом, пронесся еще один вектор, обдав ногу в скафандре пламенем и заставив металл слегка потускнеть. Свейн почувствовал, как его обдало ветром. Опять шутки подсознания. В вакууме ветра не бывает. Вновь взглянув в сторону хищника, наёмник обнаружил, что торпед больше нет. Все они пролетели мимо. Так быстро. На этот раз ему повезло. Он остался жив. 12 торпед. Все до одной врезались в борт грузового галеона. Снаряды, что считаются совершенно бесполезными против хорошо бронированных космических судов, так как не способны пробить ультратитановый корпус, сейчас стали столь же смертоносны, как камень, брошенный в спину стоящего у самого обрыва человека. Разрывная волна толкнула лишившегося тяги железного монстра всего на километр в сторону, но этого оказалось достаточно. Многотонная космическая глыба врезалась в судно, подавила жалкое сопротивление оставшихся двигателей и бросила прямиком в гравитационный колодец Каллиста. Пару минут Голиаф еще боролся с инерцией и все возрастающей гравитацией, но попытки оказались тщетны. С каждым метром пройденным к поверхности спутника безжалостное притяжение становилось все сильнее, невидимыми щупальцами утаскивая судно вниз, подобно мифическому кракену, пожирающему парусные корабли древности. Вскоре несокрушимые для бортовых орудий космических галеон рухнул на поверхность, подняв в воздух не одну тонну каменной пыли.